Существует род художественного творчества, через которое автор пытается избавиться от наваждения ему самому не вполне понятно. Хорошо это или плохо, но я способен писать лишь в таком роде. Есть еще разные непонятные истории, которые я, будучи подростком, не мог не писать. К счастью, издавать их я не спешил, и только в 1948 году решился опубликовать одну из них "Туннель". В последующие тринадцать лет я продолжал исследовать темный лабиринт, ведущий главной тайне нашей жизни. Не раз и не два пробовал я изложить плоды моих изысканий, однако, разочарованные жалкими результатами, в конце концов уничтожал написанное. Но вот теперь несколько друзей, прочитав мою рукопись, убедили меня отдать ее в печать. Хочу здесь выразить им всем благодарность за доверие, за их веру в меня, которой у меня самого, к сожалению, никогда не было. Посвящаю этот роман женщине, стойко поддерживавшей меня в периоды упадка, которые у меня так часты. Без нее я вряд ли смог бы довести дело до конца. И хотя она достойна лучшего, но и в таком виде, со всеми несовершенствами, книга эта принадлежит ей».